Среди офицеров пробежал шепоток. Не все из них разделяли данную идею, но некоторым она пришлась явно по душе. "Танк!" встал с места полковник. "Кто ещё думает подобным образом?" С места поднялся один из офицеров. Майор Маклоски. "Сэр, не могу не отметить, Что в словах капитана есть зерно здравого смысла. Я лично осматривал позиции русских и хочу сказать, что они были созданы явно не в спешке. Миномёт стоял там достаточно давно, с поляжа успели убрать даже следы гусениц. Противник учёл наши возможности по ведению радиоразведки и проложил к позициям корректировщиков телефонную линию. И ёто жевели без спешки в скалах, повода подвестили на стальных крючях и замаскировали. Нас явно ждали и ждали именно здесь. Не сомневаюсь, что и дальнейшее наше продвижение уже учтено противником. Мы потеряли свои глаза и уши, и как теперь нам придётся обнаруживать такие вот засады, а то, что они будут Майор овёл глазами собравшихся офицеров. По-моему, никто уже и не сомневается. Несколько офицеров согласно закивали. Сэр? Полковник мрачно посмотрел на Маклоски. Да, сэр. Садитесь. Ещё есть желающие выступить? Нет? Ну что ж, майор Я благодарен вам за честный ответ, но джентльмены, цель нашей операции не заключается только в том, чтобы нанести противнику чисто военное поражение. Нет. Наша задача гораздо более серьёзна, и вот тут противник нам сыграет на руку. Вы удивлены? Серьёзные офицеры гороньца Шепаток некоторые изумление посмотрели на полковника а напрасно что является для русских главной ценностью я имею в виду здесь и сейчас их город правильно единственный более-менее крупный город из уцелевших в этой местности их единственная материально-техническая база Дании есть заводы, шахты, и это их шанс на восстановление. Но сер приподнялся снова тот же майор. Неужели это единственный уцелевший город? В этой местности единственный. Прочие ничтожно слабы в этом отношении. А в Усинске уже есть собственное правительство. которая не желает идти на контакт с военными. Пещера полуразрушена и заражена радиацией, выжить там невозможно. Так что, джентльмены, русские будут защищать рудный. И именно на пути к нему они соберут все свои силы, расставят пушки и установят минные поля. Бог им навстречу. "widehat dameni poйдём?" И они туда не пошли. Бронированная колонна свернула на второстепенную дорогу и, выбрасывая в стороны щупальца патрулей и разведгрупп, углубилась в тайгу. Путь её, несмотря на уверение полковника, розами отнюдь усыпан не был. Уже на первой ночёвке Пробравшись через пост охраны десантники тихо вытащили из палатки одного из штабных офицеров. Часть незваных гостей пробежалась по лагерю, ненадолго задерживаясь в некоторых местах. Natкнувшись при отходе на патруль, ночные призраки молниеносно вырезали его ножами без всякого шума. Бросив на тела солдат берет с какардой ВДВ, Они бесследно растворились в лесу. В следующую ночь количество патрулей было удвоено. Посты вооружились тепловизорами и открывали огонь по любой подозрительной цели. Надо сказать, что это совершенно не способствовало хорошему сну, но по крайней мере в эту ночь никто в лагерь не пробрался и никаких неприятностей не причинил. Темп продвижения колонны был относительно невелик, а из-за необходимости тщательно проверять дорогу и окрестности он и вовсе замедлился. Надо сказать, что такие проверки являлись абсолютно необходимой мерой предосторожности. Уже на второй день сапёры сняли громадный фугас, хорошо замаскированный на обочине. 250 кг аммонала были установлены с расчётом на обвал скалы в момент прохождения колонны Тем не менее, даже этот факт вызвал некоторый прилив энтузиазма среди штабных аналитиков. Русские используют промышленную взрывчатку, доложил на утреннем брифинге начальник разведки. А что это значит то, что нормального ВВ у них либо нет вовсе, либо очень мало. Следовательно, их запасы вооружений весьма ограничены. Несмотря на булавочные уколы русских десантников и обнаруживаемые по пути следования фугасы, бронированный кулак двигался к намеченной цели. Уцелевший вертолёты Прочёсывали окрестности, безжалостно форшируя свинцом все подозрительные места. В ключевых точках быстро оборудовывались опорные пункты, имевшие своей целью охрану пройденного пути. Земля щедро засеивалась минами, делая невозможным подход к таким узлам обороны. Коран экспедиционного корпуса методично пробивал себе дорогу. не обращая особого внимания на изредка прилетавшие из кустов мины и разрывы необнаруженных во время фугасов корпус мог позволить себе такие вещи и людей там всё же оставалось достаточно много не допуская никаких случайностей дуайт принимал все меры для сохранения своих солдат тяжёлые самоходки Теперь стреляли часто. Стоило лишь разведчикам или вертолётам обнаружить какую-то цель, как через несколько минут её точечно же накрывали сосредоточенным залпом нескольких орудий. После чего данное место зачищалось патрулями. И лишь после этого отдавался приказ на дальнейшее продвижение. Данная тактика приносила свои плоды, Уже дважды были сорваны попытки обстрела колонны издали при помощи миномётов и птур. До вот расход боеприпасов он был чрезмерно велик. "Нечава, Giant Limeny, ещё пара дней поте и мы у цели", подбодрил своих офицеров Дуайт. Хорошо сказать пара дней, а то, что это дорога, Шла по совершенно диким местам и частично непроходимым буеракам, как тут передвигались местные жители, уму непостижимо. Редкие деревни оказались пустыми, население их покинуло. Правда, все дома остались целыми, и это обстоятельство, неожиданный всерьёз, расстроило капитана Моргана. Видишь ли, Джонни, говорил он за чаем своему сослуживцу Я понял бы, если они стали сжигать свои постройки, чтобы они не достались нам. Но они этого не делают. И что? Ананта, что, какая печаль? Такая дружище, что они всерьёз рассчитывают туда вернуться и достаточно скоро. А это значит, что нас не рассматривают всерьёз. Ты да ты только вокруг оглянись. И ведь было на что посмотреть. Несмотря на понесённые потери, группировка всё ещё представляла собой мощную военную машину. Усиленный танковый полк из сверхсовременных танков, ракетная бригада и части ПВО. Тот и ещё решек. А учитывая наличие приличного количества пехоты и вспомогательных частей, надо было совершенно потерять голову, чтобы лесть на Ражон. Потеряв свои станции РЛС и РЭБ, группировка не слепла совершенно, как того опасался капитан. До определённого момента их прикрывали РЛС боевых кораблей. А их ракетные комплексы и пушки не раз уже успели доказать свою эффективность. Кое-какие возможности были изысканы и заобразительными специалистами, а уж по уровню технической оснащённости экспедиционный корпус вообще не имел себе равных, проявив чудеса изобретательности, инженеры уже на второй день восстановили Один из повреждённых вертолётов, и теперь пять винтокрылых машин неустанно несли боевое дежурство, обшаривая окрестные леса и поляны. Не раз уже они обрушивали свою огневую огневую мощь на подозрительные места, и каждый раз успешно противодействие им почти не оказывалось, ведь здесьущие русские десантники тем не менее ловко уходили под удара, словно играя с вертолётами в опасную, но увлекательную игру. Тем не менее потери были. Особенно доставалось борт стрелкам вертолётов. Неожиданно пущенная очередь и очередной солдат обвисал у пулемётной турели. В большинстве случаев найти стрелка не удавалось. Единственное спасение Полёт на относительно малой высоте. Тогда стрелки, как правило, промахивались. Слишком быстро возникал над их головами вертолёт, и очень высока была его скорость. Они просто не успевали целиться. Винтокрылая машина моментально исчезала за верхушками деревьев, а стрелять в догонку они не пытались. Поразить боевую машину автоматным огнём В принципе возможно. Только вот желающих не нашлось.